Глава сорок вторая. Владимир стал внимательно присматриваться к местным детям. Он сразу понял, что жертва газовой атаки должна быть из семьи, где на ребёнка никто не обращает внимания. И то, как разворачивались события после исчезновения трёх ребят, убедило его в правильности своих расчётов. В неизвестность сканули Лена Кисунина, Паша Окошкин и Федя Круглов. У первой мать проститутка, у второй родители отпетые алкоголики, а вот у третьего работящие люди, которые любили сына. Пропажа Лены и Паши прошла незамеченной, в селе эти ребята никого не интересовали. В школе не волновались о прогульщиках-двоечниках. Не явились первого сентября на занятия, и, слава богу, меньше будет проблем в классе. Вот с Кругловым было иначе. Мать Феди обижала все окрестные деревни, бросилась в милицию, отец собрал поисковый отряд. И что самое неприятное, Татьяна узнала Маркса, пыталась с ним поговорить, открыто обвинила его в воровстве. Но Владимир уже перестал бояться босса и пригрозил Кругловой судом за клевету. Таня ушла и более не возникало. Потом до Горяева донеслась весть. Пропавший паренек нашелся, но он стал идиотом. Ничего не помнит, не знает, как его зовут. Услышав известие о возвращении Фёдора домой, Маркс занервничал, потом выдохнул с облегчением. Гас лишил Феде ума и воспоминаний. Владимиру не стоит опасаться, что подросток расскажет правду. Но для второго похода необходимо найти мальчика из асоциальной среды, над которым дети смеются, и с ним никто не захочет отправиться в проклятый лес. «Всё равно надо строго предупредить его. Идёшь один». С девчонками Маркс решил больше не связываться. Они трусливые, болтливые, любят действовать в компании. Володя стал изучать подростков и быстро наткнулся на нужную кандидатуру — Сергей Кабанов. Мальчишка подходил по всем параметрам. Без отцовщина, не имеет друзей, объект издевательств, вечно сидит один на бревнах за околицей села, читает толстые книги, правда, у него была мать, о богатстве которой судачили местные кумушки. Женщина занималась ростовщичеством, а еще изображала из себя сновидящую провидицу. К ней шли клиенты. Такая определенно имеет капитал. Но Евгения слыла с крягой, ходила оборванкой, и никак не заботилась о Сереже. Мальчик выглядел бомжом. Володя решил остановиться на его кандидатуре и завести дружбу с Сергеем. Осень в тот год выдалась холодной. Каждый день шли ливни, а в конце октября начался снегопад. Маркс понял, что поход откладывается до будущего лета, но не расстроился. Он умел ждать и получил время для того, чтобы привязать Сергея к себе. Маркс знал, что подросток увлекается чтением, поэтому предложил ему несколько интересных книг. Владимир был прекрасно образован, собрал большую библиотеку, обладал глубокими знаниями по истории и литературе. Он был замечательным рассказчиком. Как все это сочеталось с его серебролюбием и использованием детей для достижения своих целей? Увы, фундаментальные знания не всегда идут рука об руку с милосердием, любовью и желанием помочь ближнему. Скажем откровенно, Владимир был подлым, жадным человеком, для которого деньги стояли на первом месте. Он талантливый лицедей, легко мог изобразить, что прекрасно к вам относится. Маркс Мигом сообразил, Сереже не нравится одноклассникам, потому что не похож на них. В детском коллективе считалось доблестью не учить уроки, получать двойки, прогуливать занятия, а Кабанов стремился к знаниям, всегда первым тянул руку, чтобы его вызвали к доске. В его дневнике стояли одни пятерки. Ребята бегали в кино, смотрели телевизор, а Серёжа ездил в Москву и брал там в какой-то библиотеке тьму книг. Зато на контрольных чудаковатый ученик успевал решить все варианты и разослать ответы по ряда. Одноклассники охотно принимали помощь, но это не мешало им зло смеяться над Сергеем и обзывать его идиотом. Переживал ли мальчик из-за отсутствия друзей? И да, и нет. Конечно, он мечтал иметь близкого человека, но категорически не хотел искать товарища среди... Школьников Кабанов видел, что они глупы, а ему было неинтересно с такими людьми. О чем с ними говорить? Паренька тянуло к тем, кто постарше. Маркс просчитал настроение Сережи и начал свою игру. Когда наступил апрель, мальчик был готов таскать для взрослого друга угли из печки голыми руками. В начале лета Владимир попросил Сергея об услуге. Наверное, не стоит объяснять, что предстояло сделать подростку. Кабанов согласился и пошел в лес. Маркс через несколько часов тоже явился на опушку и нашел дверь в лабораторию запертой. Владимир испытал удивление, он не знал, приходил Сергей сюда или нет. Потом он осмотрелся, заметил помятую траву и сообразил, мальчик тут был. Конечно, Маркс побоялся открыть дверь, вернулся домой с пустыми сумками и несколько дней ждал, когда Кабанов прибежит к нему и объяснит, что произошло. Но мальчик не появлялся. В конце концов, Владимир решился пойти к его матери. Повод для визита он придумал и спросил у Евгении Ивановны. «Ваш сын взял у меня почитать ценную книгу и не вернул. Хочу забрать издание. Позовите подростка». Кабанова резко ответила. «А я при чем? «Кто унёс книгу, тот пусть её и возвращает. Куда мальчишка делся, понятия не имею. Шляется где-то, ночевать не приходит». Через пару недель Владимир понял, что с Сергеем случилось нечто ужасное. Наверное, он погиб. В голове роились разные вопросы. «Где тело? Оно осталось в лаборатории? А кто тогда запер дверь?» Маркс терялся в догадках, но в селе было тихо. Ни милиция, ни кто-либо чужой не появлялись. Через год Маркс принял решение сходить в лабораторию, открыть двери, на которых нет ловушки, взять там наиболее ценные вещи и уехать в Москву. Того, что Владимир унес раньше, хватало на осуществление его мечты — открытие собственного вуза. Маркс уже аккуратно навёл справки, узнал, сколько стоит то, что он стащил. Мысли о вскрытии двери с ловушкой он не отбросил, но решил заняться этой проблемой чуть позднее. В голове Владимира начал формироваться новый план дезактивации яда, но он пока был нечётко продуман. Маркс отправился в лес, с радостью отметил, что никто к горе не приближался. Лопухи борщевику входа в лабораторию выросли гигантских размеров. Очень довольный Владимир подошел к двери, хотел вставить ключ и понял, что скважина заделана. Маркс оторопел потом, стал осматривать другие три скважины двери. Стало ясно, что здесь поработал кто-то со сварочным аппаратом. Чтобы открыть створку, понадобится специальное техническое оснащение и человек, который умеет им пользоваться. Сильно встревоженный, Владимир вернулся в съемную избу, сложил вещи и уехал в столицу. В городской квартире обитали жильцы, да и возвращаться туда Владимир поостерегся. Он снял халупу и затаился. Ксения тогда находилась в больнице, ей стало совсем плохо. После кончины матери Маркса выждал еще год, потом стал создавать институт. Дело это непростое, но Владимир щедро раздавал взятки и добился своего. Вуз неожиданно стал пользоваться успехом. Количество студентов в нем невелико, но прибыли Владимиру на сытую беззаботную жизнь хватало. Олигархом он никогда не стремился стать, хотел обрести материальный достаток и получил его. Все шло прекрасно. Пока они появились, мы и не стали задавать Владимиру неприятные вопросы. А потом он отравился суши в ресторане, угодил в больницу, и ему приснился сам Господь. Владимир замолчал и уставился на нас. Костин сказал. Я не хожу в церковь, но думаю, вам надо пойти в храм и поговорить со священником. Возможно, он подскажет, что надо сделать в этом случае. Спасибо, что рассказали правду. Могу поделиться информацией. Лена Кисунина жива. Она попала в детдом, прошла через многие испытания, вышла замуж, родила детей и сейчас живет счастливо. Федора нашли родители. Он жив, но у него разум воспитанник детского сада. Он не смог восстановиться. Судьба Павла Акошина неизвестна. По неуточнённым данным, Сергей Кабанов попал в приют, его усыновила прекрасная семья, он стал врачом. «Кто-то из них преследует меня», – простонал Владимир. «Как он выяснил правду? Не знаю, но решил отомстить и отравил суши». Костин встал. «Похоже, вас не собирались убивать. Решили просто испугать. Удачной вам поездки в Мюнхен».